Глава восьмая. Последняя, в которой читатели уже не ждут почти никакие неожиданности. Как Иван получил восьмерку? «Ужас! Иван проспал! Иван проспал! Проспал Иван!» Он выскочил на кухню и увидел улыбающуюся бабушку. «Здравствуй, Иваночек!» — сказала она. «Побоялась тебя будить, уж извини, опоздал ты. Десять с половиной минут осталось до начала уроков». Иван быстрехонько оделся и на улицу. Из-за угла выехал мотоцикл, а на нем Егорушкин. «Беда!» — не своим голосом крикнул Иван. «Опаздываю, проспал, спасите!» «Садись!» — коротко приказал Егорушкин. Хотел ветер Ивана с седла сдуть, но Иван удержался. Тогда ветер рассердился и сдул с его головы фуражку. Фуражка шлепнулась в лужу. Иван промолчал. После уроков ее можно выловить. Егорушкин подвез Ивана к самому входу в школу. Иван слез с мотоцикла и сказал. «Вот спасибо. От всей моей души». «В первый и последний раз», — сказал Егорушкин. «Просто не люблю, когда опаздывают». На радостях Иван успел до звонка побороться с Пашей, поругаться с Колькой, отобрать у одной девочки портфель, забросить его на шкаф и достать обратно. Когда в класс вошла Анна Антоновна, Иван сказал, «А я пять уроки сделал». «Я знаю», — сказала Анна Антоновна. «Сейчас раздам тетради со вчерашними заданиями». «У кого пятерки?» — спросил Колька. «Семенов», — позвала Анна Антоновна. «Не может быть», — крикнул Колька за обе работы я поставила тебе три сказала анна антоновна ивану очень грязно и некрасиво но за старание ты получаешь две пятерки три до пять сказал паша будет восемь ни разу в жизни восьмерки не получал маленький еще гордо сказал иван вот это отметка я понимаю жалобно с завистью крикнул колька к чему приводит хорошее настроение. В перемену Иван искал Аделаиду, но не нашел, только узнал, что в школу она не приходила. Заболела. Мельком подумал он и тут же забыл об этом, хотя про себя и отметил, что сделала она такое нарочно. Вот если бы он уроков не приготовил, она бы сама его разыскала. Хорошее у него было настроение. И вот к чему оно привело. После уроков Иван в припрыжку бежал по коридору. И, можно сказать, не сам Иван, а его левая нога сама дернулась в сторону. Об нее споткнулся Паша, полетел, головой ударил в живот Кольку, а Колька прокинулся назад и сел в ведро с водой. Сел в воду и зарал со страха. «Да ну!» Со всех сторон сбежались ребята, ничего понять не могут. Видят, что сидит в углу человек на корточках и орет, а ведра не видят. Тут Иван сообразил и приподнял Кольку за шиворот, а ведро будто приклеилось, не падает а Колька разогнуться не может. Разогнули ребята Кольку, воду разлили. Вдруг дежурный по школе. Ребята в рассыпную. Иван тоже бежать, да на ведро налетел и в лужу растянулся, да еще проехался немного. Лежит и чуть не плачет, ведь из него получилось что-то вроде промокашки. Всю лужу его одежда в себя впитала. «Скажи, кто тебя обидел, мальчик?» спросил дежурный, помогая ему встать. Иван вопроса не расслышал, и ответил. «Семенов». «Из какого класса?» «Второй А». «Хорошо», — сказал дежурный, «так и запишем, не беспокойся, мальчик, хулиган будет наказан». Побрел Иван мокрый весь спереди. На улице его ждал Колька, спереди сухой, зато сзади мокрый. Да игрался, спросил он, «как теперь домой идти? Попадет ведь». «Пойдем сушиться», — предложил Иван. «Часик погуляем, и все в порядке». «Фуражку мы из лужи выудим. «Как сох Колька». Фуражка намокла, утонула. И из лужи виднелся лишь кончик козырька. Иван сказал, «Ведро бы достать и вычерпать бы всю лужу». «Палку бы достать», — сказал Колька. «Леразутся и босиком топ-топ». «Так любой дурак достанет», — задумчиво сказал Иван. «А ты попробуй метод примени, а не палку». «Нет уж, ты давай сам метод применяй, а то знаю я твои методы». «Пожалуйста, ты держи меня за ноги в воздухе, а я руками топ-топ и дотянусь до этой утопленницы». «За ноги?» — поразился Колька. «Тебя, ты тяжелый, мне тебя не удержать. Уж лучше ты меня за ноги держи, а я руками топ-топ, я легкий, я быстренько». «Всегда вот у тебя так!» — проворчал Иван. «Я придумаю, а слава тебе!» «Слава?» Опять поразился Колька. «Где я ее видел, Слаута? Вечно мне из-за тебя достается». «Тогда держи меня за ноги». «Не удержать меня тебя». «А ты меня запросто, я ловкий». Колька, повизгивая от нетерпения, закатал рукава, встал на четвереньки и крикнул. «Пошли, пошли, полный вперед». «Сначала на суше потренируемся», предложил Иван. Тренировка удалась. Колька руками ходил по земле, а Иван держал его за ноги в воздухе. «Поворачиваю!» восторженно крикнул Колька и заработал руками по направлению к луже. Он вошел в нее, погрузившись почти по локте, и осторожно, переставляя руки, приближался к фуражке. До фуражки оставалось не более полуметра, как Иван скомандовал. «Стоп! Полный назад!» Дело в том, что Иван оказался уже на самом краю лужи. Ему и в луж заходить не хотелось, и Колькины ноги нельзя было отпускать. «Самый полный назад!» снова скомандовал он. А Колька увлекся, ничего не слышал, изо всех сил тянулся к фуражке. А Иван изо всех сил тянул его к себе. Колька почувствовал, что сейчас его тело разорвется на две части. «Отпускай!» — испуганно крикнул он. Иван рожал пальцы. И Колька шлепнулся в лужу. Не крикнул, не пикнул. Стоял на четвереньках, будто не знал, что ему делать. «Вылезай!» — прошептал Иван. «А то простудишься!» Колька на четвереньках добрил до фуражки, взял ее и вернулся на сушу. Постоял еще немного на четвереньках и поднялся на ноги. «Подсох!» — жалобно воскликнул он. «Высох!» «Жизни мне из-за тебя нет. Вечно ты меня в какую-нибудь глупую историю втянешь. Никто тебя не тянул, сам в лужу полез. А кто меня на части хотел разорвать?» «Это что такое?» — услышали они испуганный голос Анны Антоновны. «Что с вами?» «В лужу спектировал. нынче объяснил Колька. «Вот из-за этого головного убора». Он бросил фуражку обратно в лужу. «Сам доставай каким-нибудь методом. это, а не метод». «Сейчас же идите по домам», — сказала Анна Антоновна. «Ну, просто беда мне с вами. Вот кого ты сегодня, Семенов, в школе на перемене в лужу какую-то толкнул?» «Не в лужу, а в ведро», — сказал Колька. Он повернулся к Анне Антоновне спиной. Сзади он тоже был мокрый. Видали? торжествующе спросил он. «Красота! А вы ему восьмерки ставите. Учтите, Анна Антоновна, что я зря пострадал. И тут в луже зря страдал. И там в ведре я зря страдал. Всю жизнь я из-за него страдаю». «Хныкалка ты вот и кто!» — презрительно проговорил Иван. «Хныкалка, нытик и паникер!» Тут Колька жал кулаки и подпрыгнул к нему. «Идите по домам!» сказала Анна Антоновна, вставая между ними. «Увидят вас люди, испугаются?» «Мне домой нельзя», — Колька опять захныкал. Не здорово попадет». «Тогда идемте ко мне», — предложила Анна Антоновна. «Я тут неподалеку живу, приведу вас в порядок». «Еще вопрос, кого на буксир брать?» Мальчишки остались в трусах и майках, Иванову одежду повесили на балкон сушить, а Колькину Анна Антоновна решила выстирать. «А вы пока займитесь обедом», — сказала она. «Вот это я понимаю», — воскликнул Колька. «А какой у вас суп?» «Супа у меня нет никакого, его приготовить надо». «Что ты умеешь делать?» «Я?» — Колька ненадолго задумался. «Например, суп мешать умею, пробовать умею, посолить могу». «А ты, Семенов? Я картошку чистить умею». «Смехота!» — Колька хихикнул. «У меня сестер две штуки. Зачем мне с картошкой возиться?» И он опять хихикнул. Анна Антоновна поставила на газовую горелку кастрюлю с водой, положила туда мясо и ушла стирать Колькину одежду. «И не стыдно тебе?» — спросил Колька. «Хочешь, всем ребятам расскажу, ведь задразнит тебя. Где это слыхано, где это видно, чтобы наш брат-мужчина картошку чистил?» «А в армии?» «Там специальные повара есть». Солдаты воюют, а повара картошку чистят и прочее. Ты поваром хочешь быть или смелым солдатом? А если убьют повара? Запасное всегда бывает. А если запасного убьют? Тогда сухой паёк едят, концентрат разные. Сам ты концентрат, — сказал Иван. Сам ты сухой паёк, а не смелый солдат. А тебя на буксир взяли. По ошибке зря взяли, тебя надо было на буксир тащить. А за что? — поразился Колька. Я средний, у меня все в порядке, у меня всего понемножку, всего в меру. А вот я тебя на боксер возьму, пообещал Иван. Не сейчас, конечно, а потом. Вернулась Анна Антоновна, развесила на балконе одежду и сказала: Часа через два высохнет». Красота! воскликнул Колька. Тамой приду сухой чистый. А суп скоро будет готов. Сухим пайком получишь, ответил Иван. «По-моему, теперь и в очередь к буксиру прицепляться». «Не смеши ты меня». «Чуть не плачь», — сказал Колька. «Чего ты ко мне привязался? Иди ты своей дорогой, вон у тебя все высохло». «И пойду», — сказал Иван. «У меня дел много, не то что у тебя». «Какие же у меня могут быть дела, когда я в таком виде?» — возмутился Колька. «Довольно ссориться», — сказала Анна Антоновна. «А боксер никому не вреден». «Не знаете, почему Аделаида сегодня в школе не была?» «Наверное, мороженым объелся, ответил Колька. «Говорят, она в день по килограмму съедает». «Не по килограмму, а по четыре», — серьезным видом поправил Иван. «Да ну!» — поразился Колька. «У них дома только мороженое едят. Кошка ничего, кроме эскимо, в рот не берет, а собака только сливочный пломбир». «Вот это я понимаю!» — воскликнул Колька. «Мне бы так денька три прожить!» Иван не сдержался и захохотал, и она Антоновна рассмеялась. — Обманул, — разочарованно протянул Колька. — А я поверил. Вот всегда он так, Анна Антоновна. — Спорить мне с тобой некогда, — сказал Иван. — Вот возьму я тебя на буксир тогда. — Ты пока еще сам на буксире, — перебила Анна Антоновна. — Не забывай. — Я не забываю, — пробормотал Иван. — Только я бы на вашем месте вот этого Николая Веткина обязательно бы на буксир взял. И супом бы его не кормил, раз он даже картошку чистить не умеет. Лицо у Кольки было такое испуганное и обиженное, что Иван добавил дружелюбно. «Тебе же лучше будет!» Иван находит золотой самородок. Грустный брел Иван по улице. «Как домой без фуражки явиться?» Третью он в этом году посеял. Одну в автобусе забыл, другую на крышу клуба забросил. Пока лестницу искали, фуражка исчезла. «И где сил найти, чтобы сесть за уроки?» Вдруг Иван увидел, что в траве будто осколочек солнца блестит. Он полюбовался сверканием, нагнулся, поднял зуб. «Пусть зуб», — подумал Иван, — «все равно золотой самородок». «Чей же это зуб? Аделаиды, ее мамаши или еще чей-нибудь? Что должен делать честный человек, если найдет драгоценность? Вздохнуть, полюбоваться, еще раз вдохнуть, еще тяжелее и отнести в милицию?» Но Егорушкин, взглянув на зуб, сказал... Можешь взять это дело себе. Заявление о пропаже золотого зуба не поступало. Не могу я его себе взять, — возразил Иван. Чужая вещь. Может, ищет, кто найти не может. Слезы горькие льет, милицию ругает. Где нашел? У киоска с мороженым. Вот и спросил у гражданки, которая в этом киоске торгует. Медленно побрел Иван. Боялся он не только Аделаиды, но и ее мамаша. — Как живем, лунатик? — окликнул его дед, глава моя персона. А я своего друга вылечил, теперь ему никакая луна не страшна. На любую луну он ноль внимания. Оказалось, что еды ему не хватало. Ночь-то он есть захочет и с просони идет куда-нибудь на запах. Стал я его с вечера сытнее кормить и вылечился пес. Одна беда, больно уж крепко спит. Разбудить его иной раз нет моих возможностей. И вообще совсем дурной стал. Ничего не соображает. Жаловался дед. Нашел я сегодня утром золотой зуб возле киоска. Обрадовался. А зуб-то у меня из пальцев возьми, да и выскользни. А пес его хап и проглотил. Как говорится, съел за милую душу и спасибо не сказал. Иван, вздохнув, разжал ладонь. «Он самый!» — воскликнул дед. откуда он у тебя?» «Нашел, недалеко от киоска». «Выходит, что друг мой не виноват, а я его...» «Придется прощению был хвост просить». «Берите, дедушка, вы первый нашли?» «Я нашел, я и потерял. Теперь он твой. Можешь вставить». С завистью сказал дед. «Красиво будет». «А если был хвост уставить? вставить?» «В сторожевом-то псу!» Возмутился дед. «Да ведь зуб-то сверкает. Его в темноте за тысячу верст будет видно. Отдай зуб законному владельцу и точка». «А чего это я его искать буду, владельца-то?» С тоской спросил Иван. «Он может сейчас сидит, компот ест, а я стоящий его мучайся». «Не знаю». Дед вздохнул, покосившись на зуб. «Может, компот употребляет, может, рыдает, не знаю. У меня голова, моя персона. Ни разу в жизни ни одного золотого зуба не было». «У меня тоже. Вот и отнеси». Иван потоптался на месте и побрел. Очень ему не хотелось идти к законному владельцу золотого зуба. Боялся Иван. От чего бояться?» — спросил он самого себя. «Не искусают же они тебя. А если и будут драться, то удрать можно». «Эх, поесть бы сейчас и лечь спать, и сон бы увидеть хороший». Например, как прошло много-много лет, и в школе, в которой Иван учился, на стенах в каждом классе висят его портреты, а на здании прибита каменная доска, на ней золотыми буквами написано «В этой школе страдал и мучился, но с отличием и закончил замечательный, но самый несчастный человек на всем свете Иван Семенов». Иван от умиления шмыгнул носом. даже поплакать захотелось». Однако плакать было некогда. Он уже стоял перед высоким забором. Законные владельца золотых зубов найдены. Калитка была закрыта. Иван постучал. В ответ раздался страшенный собачий лай и звон цепи. «Только бы сама Аделаида вышла, а не ее мамаша», — испуганно подумал Иван. Из дома вышла мамаша. Иван ждал ее, еле живой от страха. «Чего надо?» Грозно спросила она, подойдя к калитке. «Адделаиду». «Болеет она, и я болею, все болеем». «А чем?» — поинтересовался Иван и вдруг увидел, что на месте золотого зуба у нее дырка. «Вот!» — крикнул он радостно и протянул в щель между досками руку. Мамаша схватила зуб левой рукой, а правой рукой Ивана спросила. «Второй где? Второй зуб где?» «Не знаю, понятия не имею», — ответил Иван, пытаясь освободить руку. «В милиции, скажешь!» «Да был я в милиции!» Чуть не плача крикнул Иван. «Отпустите меня! Больно мне! Вместе в милицию сходим, если хотите! Отпустите только!» «Не могу!» — призналась мамаша. «Боюсь, бежишь!» «Не убегу, честное слово!» Она выпустила руку, сказала. «Жалко, хороший был зуб! Нет у меня времени по милициям ходить!» Вдруг закричала она. «Мне мороженым торговать надо! Мне план выполнять надо!» А кто второй зуб нашел, пусть им подавится, а если ты найдешь, принеси. Не найти, грустно сказал Иван. По-моему, его собак съела. Был хвост ее зовут, теперь ее был зуб звать можно. Заходи, тоже грустно сказала мамаша, а когда Иван закрыл за собой калитку, позвала. Аделаида, дочь, иди сюда. На крыльце появилась Аделаида. Глаза у нее были заплаканы, щека повязана платком. Здравствуй сказала она, и Иван заметил, что на месте золотого зуба у нее дырка. «Один зуб принес мой, а твой нет», — говорят, собака съела. «Кто поверит?» «Нет, нет, отдай зуб», — жалобно кричала мамаша. Натя, сказал Иван, — «берите любые, хоть все». И оскалил зубы. Дразнишься? «Нет, не дразнюсь, а жалею вас. Почему вы всех жуликами считаете?» «Не всех, а почти всех», — ответила мамаша. «Я торговать пошла. Может, по дороге в милицию зайду. Не сдобровать тогда тебе». Когда мамаша свернула за угол, Аделаида сказала. «Посидим на крылечке». Сели. «Чего эти зубы у вас выпали у обеих?» спросил Иван. «Не выпали, а вырвали их. Заболели они вчера ночью. У меня и у мамы сразу. Мы утром в больницу. Нам их вырвали, а я их потеряла». «Ну, я пойду». — озабоченно проговорил Иван. — Дел у меня много. Просто ни минутки свободной нет. Даже спать некогда. Он встал. — Гвардия рядовой Иван Семенов отправляется выполнять домашние задания. Привет! Выйдя за калитку, Иван помахал Аделаиде рукой и зашагал, напевая веселую песенку.